Глава семнадцатая Тем утром, несколько дней спустя, баронита был особенно переполнен по причине чемпионата в Брисколо, в котором участвовали почти все мужчины деревушки. А те, кто не играл, все равно пришли, потому что так они могли узнать новости о Владимира. Дон Казимира еще на рассвете отправился в больницу, и все с минуты на минуту ждали его возвращения с новостями. Так и проводили часы за кофе и бокалами ледяного белого вина. А жара тем временем становилась все свирепее. Прямо перед баром, сидя на своих складных стульчиках перед империей деликатесов, три кумушки яростно обмахивались старенькими веерами и внимательно следили за улицей, ведущей на Крошечную площадь. Дона Казимира они бы и мертвыми не пропустили. «О, и этот идет!» Заметила Кларетта, дернув подбородком в сторону Чезары, который спокойно шел к бару с книгой в руке. Две кумушки посмотрели в ту сторону и одобрительно кивнули, глядя на представительную фигуру доктора. Улыбнувшись, он поднял руку с книгой в знак приветствия. «Что это у него в руке?» — спросила прищурившись Эвелина. «Книга!» — возмущенно ответила Роза Мария. «И он туда же! Поди писательнице этой!» Три седые головы одновременно закачались, выражая разочарование. Новую гостью деревни они просто не переваривали. Чезары, правда, нес в руке книгу пресцилы, а точнее первую книгу серии, которую он взял в библиотеке и теперь хотел вернуть Аманде, раз уж он купил их все у Эрнеста. Однако сначала, как и всегда, когда он приезжал в Тельё Бьянко, Чезары зашёл в бар, где уже собралась почти вся деревня и где его встретили чем-то похожим на овации. «Доктор, сыграем в Брискало? Давай, у нас чемпионат!» — воскликнул Витарина, передвигая стул к своему столику. Чезаре с удовлетворенным вздухом упал на сиденье. «Вот это жизнь! Спокойные дни, никаких тебе проблем и головных болей, вдали от всех, и никто от него ничего не ждет, разве что партию в брисколо на турнире. Ему определенно стоит почаще сюда возвращаться». В нескольких столах от него женщины из книжного клуба, которые позволили себе прийти и отпраздновать более чем заслуженную накануне победу шестью капучино и у круассанами, сейчас следили за ним во все глаза. Неужели у него в руках роман той самой? Это его он только что положил на стол? Да как так? Грудь Рены вздымалась от негодования, и все остальные следовали ее примеру. Вообще-то почти все, потому что одна из них при виде красавца-доктора, как всегда, практически перестала дышать и не могла отвести от него взгляд. «Прочитал ли он ее записку?» — спрашивала себя она. Он понял, что это она ее послала. «Нужно написать еще одну? Нужно лично сказать? Признаться в своей любви и в своей пылающей страсти?» Последовать за ним в темный переулок и поцеловать без предупреждения, чтобы он ничего не успел понять? И почему действительно у Чезары с собой книга этой Гринвуд? Еще не хватало тут писательницы, подумала она, сжимая в дрожащих пальцах свой капучино на соевом молоке. Она заставила себя отвести глаза и тут же встретилась с внимательным взглядом Агаты, сидевшей не так далеко от нее и гладившей мягкие ушки тромицина, сейчас уже вымытого, чистенького и сытого. Рядом с ней за стуликом, который вполне можно было назвать детским, сидели Вирджиния, Близнецы и Маргарита, которая быстро-быстро лопотала песику о чем-то, что знали только они двое. И, видимо, это было чем-то важным, потому что малышка сидела на полу и уже какое-то время шептала ему на ухо. Ее пухленькие голые ножки торчали из-под летнего платьица в подсолнухах. Маргарита терпеть не могла носить обувь и давно сбросила свои сандалики, которые теперь валялись посреди бара. Агата нахмурилась. Почему эта тетя из книжного клуба, Лаура, сидит за столом отдельно от остальных? Как завзятый детектив, она смотрела на нее, не таясь, готовясь уловить любую мелочь, жест который выдал бы то, что происходит. Никто никогда в этом месте не занимается своими делами, тем временем думала Лаура. Особенно эта девочка, вся в веснушках и с рыжими, как морковка, волосами. Опустив взгляд в чашку, Лаура ограничилась тем, что украдкой поглядывала на Чезаре. Как он был красив, такой загорелый, в белой рубашке, как бы ей хотелось оказаться в его сильных, надежных руках. Возможно, да, ей стоит написать еще записку. В этот момент вошли аньезы с Эльвирой, каждая с пакетом баклажан. «А где Дон Казимира?» — спросила Аньеза. «Он еще не вернулся», — ответила Анита, взбивая пенку для очередного капучино. «Садитесь, я вам что-нибудь приготовлю. В любом случае, мы все уже здесь. Подождем вместе. С минуты на минуту он и будет». Две соседки заняли столик рядом с входом, чтобы лучше видеть улицу. А потом Эльвира постучала по плечу Чезары. «Доктор, ну что, наслаждаетесь отпуском дома? Я вам собрала цукини со своего огорода. Зайдите потом». Чезар улыбнулся Эльвире, и Лауру за своим столиком охватила дрожь. «Как он прекрасен! Спасибо, Эльвира!» «Эй, доктор Стрэйндж Лав!» — фыркнул Витарина, когда Анита поставила печенье на стол перед Чезаре. «Персонаж фильма «Доктор Стрэйндж Лав» или «Как я научился не волноваться и полюбил атомную бомбу» легендарной черной комедии Стэнли Кубрика. «Если ты играешь, то отлично, а будешь просто сидеть здесь, пока тебя балуют все женщины деревни. Мы никогда не закончим». «Прости, прости!» — расхохотавшись, повинился Чезаре. «Кстати, как у тебя с женщинами?» — встрял в разговор Эльвио, подмигнув ему. «Ах, эти женщины!» — заговорщически ответил тот, а в его воображении тем временем вырисовывался образ Пресциллы. Ему хотелось коснуться ее щеки и проверить, не сработает ли сигнализация, как в музеях. Ни одна из тех женщин, кого он встречал за свою жизнь, Даже те, кто сейчас терпеливо ждал его в Венеции, никогда так на него не действовали. В глазах Пресциллы скрывался магнит. Лаура, которая, разумеется, подслушивала и услышала и вопрос Эльвио, и особенно ответ Чезары, окаменела на своем стуле и навострила ушки. Какие женщины? Где? Кто? И, главное, сколько? В этот момент послышался четкий звук подъезжающего велосипеда, Аньеза высунулась наружу и увидела, как почтальон, с трудом преодолев ведущий к деревне подъем, выезжает на площадь. «Приехал Дамбо», — громко объявила она. «Наверное, тяжело крутить педали с такими-то ушами, которые так и хлопают на ветру», — посмеиваясь, заметил Витарина. Белое вино уже начало оказывать эффект. Настоящее имя почтальона было Оресте, но жизнь с большими оттопыренными ушами, каких свет не видывал, превратила его в Дамбо, и во всем Бьянка не нашлось бы человека, кто звал бы его по имени. Дамбо ненавидел свое прозвище и с самого детства глубоко и искренне ненавидел свои уши. Его существование было отравлено двумя огромными ушными раковинами, еще и крайне оттопыренными. С возрастом он научился не возражать в ответ на прозвище и с грустью смирился, но в глубине души мечтал о двух идеальных ушах. Запыхавшись от подъема в гору и нажарившись на солнце, Ареста слез с велосипеда и прислонил его к стене бара. Хотя бы холодный чай перед поездкой по всей деревне он заслужил, с такой-то жарищей. «Дайте дам бы чего-нибудь выпить, а то он сейчас ноги протянет», — воскликнула Эльвира, когда почтальон вошел, а потом обратилась к нему, качая головой. «Ну, конечно, и ты в куртке на велосипеде в такую жару. Не очень-то разумно». «Для Дамбо куртка — это униформа», — заявил Эторы, входя следом и направляясь к брату. При виде его у Агаты загорелись глаза. Без сомнения, это был самый невероятный человек в мире. И вдруг она поняла, что только что видела в глазах Лауры. Любовь! Лаура смотрела на Чезары с тем же благоговением, с которым она сама смотрела на Эторы. Анита тем временем принесла дамбу холодного чая с лимоном. Есть что-нибудь для меня? Да мы почти все здесь, если хорошо прицелишься и бросишь всем раздашь, не сходя с места, добавила Эльвира, посмеиваясь. Доверху набитая сумка стояла у ног Аресте. Он поднял ее к себе на колени, открыл и достал первые конверты. Итак, Эльвира, твоя почта, начал он, протягивая ей пару писем. Теперь посмотрим. Агата подошла к нему. «Может, ты выпьешь чай? Письма оставишь на столе, а я подзову людей?» — умоляюще попросила она. Арест кивнул и предоставил разбирать почту ей. Агата, гордясь своим новым заданием, запустила руки в сумку. Близнецы оказались рядом в ту же секунду. «Можно мы тебе поможем?» — взмолился Андрея. «Хорошо, я буду называть имена, а вы будете относить письма нужному человеку. Договорились?» Две светлые головки энергично закивали. «Это для Аниты», — начала Агата. Близнецы бросились за прилавок с конвертом в руках. «Прости, это счет. «Это для Евелины». Она снаружи с остальными двумя, на своем стульчике. «Погодите, тут есть для всех троих. Так, теперь, есть тут Амаранта Виола?» — спросила Агата с подозрением, вглядываясь в конверт. Имя ей было незнакомо, и она повертела помятый конверт в руках. «Амаранта — это старушка Пенелопа», — объяснила ей Аньезе. «Письмо из Америки». В баре наступила тишина. Все головы повернулись к Агате, по-прежнему державшей конверт в руках. Было даже слышно, как сопит тромицина под детским столом. «Ну, что такое?» — хором спросили Тоби и Андреа, которые этих странностей взрослых вообще не понимали. «Да, что такое?» — повторила Агата, не выпуская конверт. «Пенелопа не может получить письмо?» «Дай его мне!» — воскликнула Эльвира, протянув руку. «Написано, отправлено из Висконсина», — прочитала она и посмотрела на собравшихся. Аресты выпрямился на стуле. «Так не пойдет, я так и знал. Верните мне письма!» «Тихо, дамба!» — шикнула на него Эльвира, крепко держа письмо в руке. «Ты разве не понимаешь, что происходит?» «Вообще-то мы тоже не в курсе». — разочарованно воскликнул Тобиа, который в свои шесть лет понятия не имел, что такое терпение. «Так старушка Пенелопа еще жива?» — спросил Чезары. «Еще бы! Жива-живехонька и все еще ждет!» — ответила Анита из-за стойки. «Да, но может кто-нибудь объяснить?» — возмутилась Агата. Аньеза выпрямилась на своем стуле. В молодости Пенелопу звали Амарантой. Это мы ее прозвали Пенелопой, потому что она все время ждала возвращения своего возлюбленного, как Пенелопа, Одиссея. «Я знаю, кто такая Пенелопа», — возразила девочка. «Хорошо». Итак, когда Амаранте было примерно лет двадцать, она была помолвлена с юношей по имени Франческо. Она любила его без памяти, но в один ужасный день он отправился попытать счастье в Америку, найти работу, а потом собирался вернуться за Амарантой, когда скопит немного денег. «И он не вернулся?» — спросила Вирджиния из-за своего стола, держа на руках Маргариту, так и болтающую босыми ножками. «Нет», — ответила Аньеза. Сначала ей приходили полные любви письма. Он писал, что безмерно страдает без нее, и что ждет, не дождется, когда же, наконец, сможет снова ее обнять. А потом постепенно письма стали приходить все реже, пока однажды их поток не иссяк вместе с любовью. Франческо исчез, и ни Амаранта, никто другой больше о нем не слышал. о -飴! тихонько пискнула Агата. «И что же произошло? Никто не знает. С того дня Амаранта не прекращала его ждать и превратилась в Пенелопу. Но он, в отличие от Одиссея, так и не вернулся. А прошло уже семьдесят лет». «Ну, то есть мы все знаем, что он нашел себе красивую американку и забыл Пенелопу, что уж тут. Только она так и не поняла», — вмешался Витарина. «Так это письмо, может быть, как раз...» — задумчиво начала Вирджиния. «От того странного типа Франческо де Ляльо», — отрезала Эльвира со своим талантом к резюмированию, и в баре снова наступила полная тишина. Никто не шевельнулся. Очень редко, но случаются такие моменты, когда произойти может все, что угодно. Достаточно одного жеста, вздоха, и может измениться чья-то жизнь. Если следить очень внимательно, то можно заметить, что этому предшествует несколько секунд такой вот оглушительной тишины. Прибытие запаздывающего Дона Казимира среди остывающих чашек кофе и бокалов ледяного белого вина наступил именно такой момент. Длился он чуть меньше минуты. Подумать только, как же быстро принимаются решения, которые, если смотреть издалека, из другого момента, способны изменить не одну жизнь. В тишине прозвучали слова Агаты, утвердившие принятое решение. Двенадцатилетняя девочка с растрепанной косичкой рыжих волос произнесла четыре, всего четыре слова. «Но мы не можем». И все. Эти слова могли означать... Но мы не можем ничего сделать, мы не можем вмешаться в жизнь Пенелопы, не можем бороться с судьбой. И все же все в этом крошечном баре, этой незаметной деревушке, знали, что это совсем другое мы не можем, противоположного значения. Агата с болью в голубых глазах только что сказала, что жители деревни, собравшиеся тем утром в баре, не могут оставить все на произвол судьбы. Всего четыре слова и чьи-то жизни вот-вот изменятся навсегда. Анита отреагировала первой. «Дайте мне письмо!» «Не трогайте!» — завопил Дамбо, подскакивая и протягивая руку к Эльвире, по-прежнему державший конверт. Весь стол игроков вбрискало, кроме Чезары, одновременно поднялся, трое мужчин бросились на бедного почтальона и усадили его на место. «Вы не можете!» — настаивал он, готовый биться за собственные обязанности и защищать частную жизнь получателей почты. Но он уже ничего не мог поделать. — Отдайте мне письмо, — повторила Анита. Эльвира двинулась к ней, обходя столики. — эторы ну хотя бы ты, — умолял Ареста, потрясенный до глубины души. — Письмо должно быть прочитано, — ответил доктор. — Пенелопе больше 90 лет. Неужели мы правда хотим, чтобы последнее, что она увидела в жизни, причинило ей боль? Но... Но ничего. Как лечащий врач Пенелопы я имею право, более того, это мой долг, заботиться о состоянии своей самой пожилой пациентки. «Браво, брат!» — воскликнул Чезар. «Таким ты мне нравишься, полным желания нарушить закон». «Но мы же не можем вскрыть конверт», — указала Аньеза. У Агаты загорелись глаза. Зато мы можем открыть его при помощи пара, как в детективах, с энтузиазмом предложила она. Пойду поставлю воду, ответила Анита, быстрым шагом направившись к небольшой кухоньке. Через пару мгновений почти все посетители бара собрались вокруг кастрюльки с кипящей водой. Анита держала конверт над паром. А это правда сработает? спросил Тоби, высовываясь под вытянутыми руками Аниты. Потребовалось добрых двадцать минут, чтобы все получилось. И за эти двадцать минут произошло три вещи. Первая. Лаура, воспользовавшись суматохой, сумела протиснуться мимо Чезары, опьянев от запаха его одеколона, и вложила розовую записку в задний карман его джинсов. Вторая. Агата заметила руку Лауры, как раз когда она опускала записку в карман Чезары. Третья и последняя. В тот момент, когда Анита наконец открыла мягкий и влажный конверт, Прибыл Дон Казимира, про которого за суетой все к тому моменту уже позабыли, и он громогласно вопросил. «Что тут у вас происходит?» Десятки пар встревоженных глаз обратились к нему. «Попасться с поличным священнику, это же надо!» Виноватую тишину нарушила Аньеза. «Дон, будем откровенны, ад или не ад, мы это письмо прочитаем!» Пять минут спустя, введя священника в курс дела, принеся положенные обещания покаяться и узнав, что Владимира уже гораздо лучше и скоро он вернется, Анита села за стол, а больше десятка голов сгрудились вокруг. Наконец она прочитала. «Амаранта, пишу тебе это письмо, потому что я умираю и не хочу попасть в ад». «Прошло уже больше семидесяти лет с моего последнего письма, и я даже не знаю, жива ли ты еще, но я должен кое-что сказать тебе перед смертью. Здесь, в Висконсине, я полюбил другую женщину, женился на ней. У нас родилось трое детей, восемь внуков и девятнадцать правнуков». Наверное, я должен был раньше тебе об этом сказать, но ты же знаешь, как бывает. Прости, твой Франческо. Все обреченно произнесла Анита. Все? Как это все? Возмутилась Вирджиния. Пенелопа ждала семьдесят лет, а он. Вот это все. Я всегда говорил, что он негодяй прошептал Витарина, который лично знал Франческо. Агата не верила собственным ушам. Это все было неправильно. Истории так не заканчиваются, уж она-то знала. Обязательно должен быть хороший конец, должен быть способ изменить эти чудовищные слова и устроить счастливый финал. «Это письмо нельзя отдавать», вдруг ко всеобщему удивлению сказал Дон Казимира. «Теперь и священник туда же», — пожаловался Ареста со своего стула. «Поймете вы или нет, что я это письмо должен вручить?» «Ну, может, не обязательно это?» — прошептала Агата. «Что ты сказала, малышка?» — переспросила Эльвира. «Я говорю, что, может, даже если нужно отдать письмо, то совсем не обязательно именно это. Это может быть хорошее письмо» то, которое порадует Пенелопу. Десятки пар глаз молча уставились на нее. — Потому что мы же можем изменить конец этой истории, правда? — Можем же? — спросила она со всей надеждой, на которую способны двенадцатилетние девочки. Элевиро Саньеза с улыбкой переглянулись и гордо кивнули. — Браво, Агата! Отличная идея! — Подменить письмо другим, так? пробормотал Чезаре, ощутив бодрящий прилив азарта. «Да, но как? Кто из нас способен написать из ничего такое письмо, которое бы, как по волшебству, исцелило боль и бесполезные ожидания на протяжении семидесяти лет? Просто словами?» — сникнув, спросила Анита. «Ну, конечно же, не мы, но, может, доктор посмотрел на Агату и подмигнул ей. «Писательница!» — воскликнула девочка. «Присыла!» присыла сможет Предупреждаю вас, вмешался ареста, которого мужчины так и держали прижатым к стулу. Если подмените письмо поддельным, я вас заложу. Всех сдам в полицию и детей тоже. Круто, хором воскликнули близнецы. Тогда поднялся Чезаре и спокойным шагом направился к почтальону. Дамба, дамба, дамба, начал он. Эти уши настоящее проклятие, правда? Готов спорить, они тебе всю жизнь испортили». Ареста поднял на него молчаливый взгляд. «Наверное, ужасно было с самого детства терпеть, насмешки и шуточки, всякие гадости. А теперь представь, что раз, и однажды утром ты можешь проснуться с нормальными ушами». Ареста слушал, как загипнотизированный. «О чем это он?» Эторы, сидящий за соседним столом, закрыл лицо руками. Неужели его брат в самом деле собирается это сделать? Только Чезары мог пытаться подкупить почтальона, помахав у него перед носом бесплатной пластической операцией. «Потому что я же это могу, знаешь. Могу освободить тебя от огромных ушей в мгновение ока, и никто больше не назовет тебя Дамбу. Если ты только дашь нам написать новое письмо, у тебя не только будут новые уши но и шанс вручить письмо которое спасет эту женщину и позволит ей умереть счастливой у тебя вообще есть сердце совесть и ареста которого всю жизнь звали дамбо в единый миг неумолимой слабости сдался ладно пишите пишите это ваше дурацкое письмо раз так нужно среди последовавших громких аплодисментов четко и тихо прозвучали следующие слова почтальона и чтобы мои новые уши были идеальными Чезары довольный своим вкладом в общее дело дружелюбно похлопал его по плечу и все было решено так что идем к пресциде чтобы она написала нам письмо улыбнулась Агата я сейчас закрою бар и все пойдем на виллу Эдера вмешалась Анита и собачку возьмите Толпа из бара высыпала на улицу под подозрительными взглядами трех комушек, так и сидящих на своем извечном посту с видом на всю деревню. Ничего не ускользало от их внимательных глаз. Ничего, кроме того единственного раза, когда в простом, самом обычном баре среди чашек кофе и под посапывание спящей под столом собаки кто-то решил переписать судьбу и подарить счастливый конец истории чьей-то жизни. И совершенно случайно но, ну, как это часто и случается, подсказать новое направление двум другим.